1917 год. Это самый длинный и сложный год в отечественной истории. Мы захватим только его первые 10 недель, после которых начнётся история совсем другой России. Но эти два с небольшим месяца переполнены драматическими событиями. На фронтах мировой войны временное затишье. После декабрьского предложения Германии о начале переговоров всё же появилась надежда, что кровавое безумие скоро закончится. Вудро Вильсон 22 января выступил перед Сенатом с антивоенной речью, призывая враждующие стороны заключить мир без победителей. Речь была в высшей степени гуманистическая, но очень скоро США сами вступят в войну. В феврале тот же Вильсон разорвал дипломатические отношения с Германией, а в апреле первая экономическая держава планеты присоединится к Антанте. Но у промышленного гиганта была крошечная армия, всего 120 тысяч человек. На то, чтобы создать и обучить миллионы солдат, понадобится много месяцев, а Восточный фронт скоро развалится. Последняя стадия войны на западе будет лихорадочно ожесточённой. Германия попытается одержать победу до прибытия американских войск. Впрочем, Россия в это время уже будет вести другую войну гражданскую. Революционным событиям, продолжавшимся одну неделю, предшествовали несколько недель нарастающего напряжения. 9 января в годовщину Кровавого воскресения произошла первая за время войны массовая рабочая демонстрация в Петрограде. После этого забастовки и волнения в пролетарских районах столицы уже не прекращались. 5 февраля в Петрограде с целью подавления беспорядков был создан особый военный округ. Командующий генерал Хабалов имел чрезвычайные полномочия. Поползли слухи, что на крышах устанавливают пулемёты для расстрела толпы. Страсти ещё больше накалились. 10 февраля трое великих князей Михаил Александрович, Александр Михайлович, генерал-инспектор авиации, и Георгий Михайлович, генерал-адъютант, попробовали убедить царя, что нужно ввести министерство доверия. Николай ответил: "Может быть после войны, но не сейчас". 14 февраля после перерыва открылась Дума. На второй день депутат Киренский Заявил с трибуны, что главный враг страны не немецкие агенты, а сама система. Это был открытый призыв к борьбе с властью. Правительство потребовало официальную стенограмму, чтобы привлечь Керенского к судебной ответственности. Дума ответила отказом. В этой взрывоопасной ситуации Николай II не придумал ничего лучше, как уехать из столицы в Магилев, где находилась ставка. На завтра же в Петрограде началась агония монархии. Код событий лучше всего пересказать в виде ежедневной хроники. 23 февраля. Революцию начали не социалистические агитаторы и даже не думские оппозиционеры. Она произошла по совокупности серьёзных причин, и вследствие букета описанных выше тяжёлых недугов, но непосредственный повод был до абсурдности мелок. Революция началась в очереди за хлебом, и не из-за голода, как можно прочитать у некоторых советских авторов, А из-за накопившегося раздражения. Градоначальство из самых похвальных побуждений установило максимальные расценки на хлеб 7,5 копеек за фунт чёрного. Выпекать его стало невыгодно. Себестоимость выходила дороже продажной цены. Поэтому белый хлеб имелся в свободной продаже, а за дешёвым чёрным, основной пищей бедняков, надо было стоять в длинных хвостах на холоде. Видя, как чистая публика запросто покупает булки, кто-то затеял скандал. Толпа возбудилась, в витрину полетел камень, потом камнями забросали прибывшую полицию. Город взорвался, как пороховая бочка, в которую попала искра. Зачинщицами бунта были женщины, которым больше всех приходилось томиться в очередях, а день пришелся по европейскому календарю на 8 марта. Возникли спонтанные женские манифестации, к ним присоединились мужчины. Встали заводы, больше ста тысяч рабочих забастовали. Полиция, ее на весь город было три с половиной тысячи человек, не могла всюду поспеть. Вывели казаков, но камни полетели и в них. К вечеру порядок восстановлен не был. А государь-император в этот день записывает в дневнике. Проснулся в Смоленске в девять с половиной часов. Было холодно, ясно и ветрено. Читал все свободное время французскую книгу о завоевании Галлии Юлием Цезарем. приехал в Могилёв в 3 часа был встречен генералом Алексеевым и штабом провёл час времени с ним пусто показалось в доме без Алексея обедал со всеми иностранцами и нашими вечером писал и пил общий чай начало революции его величества не заметил 24 февраля в газетах напечатали сообщение что муки на складах более чем достаточно но дело было уже не в хлебе Город митинговал и манифестировал, причем лозунги были сплошь политические. «Долой войну, долой самодержавие». Бастовали больше двухсот тысяч рабочих. Полиция и казаки все чаще сталкивались с неповиновением и прямым сопротивлением. Несколько десятков городовых получили увечья. Положение становилось неконтролируемым. Царь вечером записывает важные с его точки зрения события дня. В десять с половиной часов пошел к докладу, который окончился в двенадцать часов. Перед завтраком принесли мне от имени бельгийского короля военный крест. Погода была неприятная, метель. Погулял недолго в садике, читал и писал. Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня Татьяна последовала их примеру. Двадцать пятое февраля. В этот день демонстранты добрались до центральных районов. В нескольких местах звучали выстрелы, лилась кровь. Началась всеобщая стачка. Совет министров заседал, но так и не определился с конкретными мерами. У бунтовщиков не было ни штаба, чтобы его разгромить не вождей, чтобы их изолировать, не арестовать же весь город. Царь прислал телеграмму генералу Хабарову с требованием завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны против Германии и Австрии. но сам остался в ставке, не считая положение слишком тревожным. Встал поздно, доклад продолжался полтора часа. В два с половиной заехал в монастырь и приложился к иконе Божией Матери. Сделал прогулку по шоссе на Оршу. В шесть часов пошел ко всеночной. Весь вечер занимался. 26 февраля. С утра было относительно спокойно, воскресенье. Командующий округом даже поспешил доложить температуру, что его воля исполнена. Но именно в этот день наметился перелом. Перед сумерками к безоружным горожанам начали присоединяться солдаты. Очень важным, вероятно даже главным фактором, определившим исход восстания, стало скопление в Петрограде армейских резервов. Отсюда запасных отправляли эшелонами на фронт. В некоторых из так называемых рот могло состоять по полторы тысячи человек. Естественно, офицеров не хватало, нижние чины, по большей части, были предоставлены сами себе. Циммервальдская агитация приносила свои плоды. Солдатская масса была проникнута одним страстным желанием – чудо, которое избавило бы ее от необходимости идти на убой, пишет Ольденбург. Всего в столичных казармах находилось около 160 тысяч таких солдат, плохо дисциплинированных и в значительной мере распропагандированных. Когда в середине дня опять начались беспорядки, правительственные войска, выполняя приказ командующего, стали применять оружие. Было застрелено около полутора сотен человек. Возможно, устрашение и сработало бы, но внезапно по полиции открыли стрельбу запасные лебгвардии Павловского полка. Их поспешно окружили, вынудили сдать оружие, Вожаков арестовали, но вечером и ночью неспокойно стало во многих казармах. В армии началось брожение. Государь император тем временем занимался вот чем. В 10 часов пошёл к обедне. Доклад кончился вовремя. Завтра коло много народа и все наличные иностранцы, написал Алекс и поехал по Бобруйскому шоссе к часовне, где погулял. Погода была ясная и морозная. После чая читал и принял сенатора Тригубова до обеда. Вечером поиграл в домино. 27 февраля. Это день, в который всё решилось. Начался он с того, что восстал запасной батальон другого гвардейского полка Волынского. Солдаты убили офицера, пытавшегося их остановить, и с оружием покинули казарму. К ним присоединились Павловцы и солдаты Литовского полка. У генерала Хабалова вдруг оказалось очень мало войск, на которые можно положиться. Основная масса гарнизона митинговала. Давайте м оружие было рискованно. К середине дня правительственные отряды удерживали только центр и мосты. Весь правый берег Невы, весь юг, литейная часть были в руках мятежных солдат и рабочих дружин. Повсюду раздавалась стрельба. Председатель Думы Родзянко отправил царю телеграмму с призывом немедленно учредить Министерство доверия, потому что в столице анархия. Николай сказал своему министру двора, «Опять этот толстяк написал мне разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать». Вместо этого император приказал распустить Думу, Я отправить с фронта к Петрограду ударный кулак, две бригады под командованием генерала дютанта Иванова. Пока генерал соберёт свой кулак, всё уже закончится. Депутаты собрались, выслушали извещение о роспуске, после чего немедленно создали временный комитет во главе с тем же Родзянко. Постановили указ не признавать и брать власть в свои руки. Объединились почти все: кадеты, октябристы, центристы, отчасти даже националисты. Их лидер Шульгин был одним из самых активных деятелей этого конвента. Если бы депутаты Думы проявили меньшую решительность или даже были арестованы, это ничего не изменило бы. Революция достигла той стадии, когда она уже могла обойтись без формальной легитимности. Одновременно с созданием временного комитета возродился руководящий орган, опробованный в 1905 году Совет депутатов, только теперь не рабочих, а рабочих и солдатских. потому что основной движущей силой революции являлись запасные. Совет возглавили умеренные революционеры: меньшевики Чайда, Стеклов, Скобелев, трудовик Керенский, последний состоял в обоих революционных штабах. Однако наличие юридически правомочного, всем известного представительного органа Думы облегчило процедуру перехода власти. Иначе кровопролития и хаоса было бы намного больше. Слабый премьер Галицын объявил об отставке. Правительство само ликвидировалось. Опасаясь расправы, министр внутренних дел Протопопов сам сдался новой власти. Скоро весь кабинет уже находился под арестом в Петропавловской крепости. В городе спешно создавалась рабочая милиция, войска массово переходили на сторону революции. Тот же процесс начался в Москве и других городах. Положение окончательно прояснилось, вспоминает Милюков. Мы были победителями. В дневнике Его Величества впервые звучат тревожные нотки. В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад. К прискорбию в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия. Был недолго у доклада. Но далее следует. Днем сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла солнечная. 28 февраля. Пока Николай гулял по шоссе и наслаждался солнечной погодой, новая власть решала его судьбу. Весь день 28 февраля был торжеством Государственной думы как таковой, читаем у Мелюкова. К Таврическому дворцу шли уже в полном составе полки, перешедшие на сторону Государственной думы с изъявлениями своего подчинения Государственной думе. Победители собрали совещание по самому насущному или, как выражается Мелюков, самому рогатому вопросу. Что делать с царём и монархией? Насчёт Николая ни у кого сомнений не было. Спорили, пора ли уже объявлять республику или подождать до выборов учредительного собрания. В конце концов Милюков убедил всех, что нужно делать царём мальчика Алексея, а его дядю Михаила регентом, иначе может начаться гражданская война. Это соображение звучало резонтно. За пределами столицы революционное движение уже начинало принимать буйный характер. Матросы в Кронштадте убивали офицеров, толпы грамили винные склады, а ведь ещё не проснулась вся огромная страна. Смена одного монарха на другого при условии, что реальная власть находится в руках парламента, действительно могла бы остановить развал государства. А Николай всё ещё не понимает, что дело проиграно. Он надеется на ударный кулак Иванова и наконец сам направляется из Мыгилёва в Петроград. Но железнодорожники на стороне победившей революции. Ни карательные войска, ни самого императора в столицу не пропустят. 1 марта. Царский поезд вынужден повернуть обратно. Николай едет в расположенные неподалёку Псков, где расквартирован штаб генерала Рузского, командующего северным фронтом. Рузскому подчинено 1,5 миллиона солдат. На него теперь вся надежда, так во всяком случае кажется царю. Однако никакой надежды уже нет. Русский говорит царским приближённым. Вот что вы наделали? Вся ваша распутинская клика. До чего вы теперь довели Россию? Поддержка от генерала ждать не приходится. Петроградский совет по собственному почину берёт командование над войсками округа и выпускает приказ номер 1, адресованный всей российской армии. Там объявляется, что воинские части должны немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов. Солдатские комитеты фактически упраздняли систему единоначалия, без которого армия становится трудноуправляемой. Не доверяя генералам и офицерам, революционный орган подорвал военную дисциплину и обрёк вооружённые силы страны на разложение. С этого момента начинается развал Восточного фронта. Правая рука государя, его начальник штаба Алексеев, присылает царю из ставки телеграмму, умоляя договориться с Думой об ответственном министерстве. Но это смехотворно. Временный комитет уже разослал по министерствам и ведомствам своих полномочных представителей. Вот-вот будет сформировано временное правительство, разумеется, без разрешения монарха. В первый день весны происходит символический акт подчинения августейшей семьи новой власти. Великий князь Кирилл Владимирович, командир гвардейского морского экипажа, повязывает красный бант и предоставляет себя в распоряжение Государственной думы. Николай пишет в дневнике. Доехать до Царского не удалось, а мысли и чувства всё время там, не в Петрограде, нет. Как бедной Алекс должно быть тягостно одной переживать все эти события. Помоги нам, Господь. 2 марта. Создано временное правительство из представителей временного комитета и Петросовета. Председателем становится центрист князь Львов. Фигура компромиссная. Руководитель Земгора пользуются уважением и у умеренных левых, и у умеренных правых. Неумеренные правые все попрятались, неумеренные левые еще не вернулись из-за миграции и ссылки. Милюков возглавляет Министерство иностранных дел, Военное и морское ведомство – Гучков, Ключевое в условиях транспортного коллапса – Путейское ведомство – Кадет Некрасов, Финансы – Миллионер Терещенко, Министром юстиции становится Керенский, заместитель председателя Петросовета. К царю командируют Гучкова и Шульгина, которые должны убедить Николая без борьбы отречься от престола в пользу сына при регенстве Михаила. Но к этому моменту император бороться уже не думает. Он остался в полном одиночестве. В середине дня поступили депеши от командующих фронтами, включая великого князя Николая Николаевича. Надо отрекаться. То же теперь пишет и Алексеев. Династический вопрос поставлен ребром, и победоносную войну можно продолжать лишь при исполнении предъявленных требований. Единственное, в чём царь отказал посланцам временного правительства передаче короны сыну. Это был уже поступок не самодержца, а отца, желавшего снять с хрупкого, нездорового мальчика непосильную ношу. В манифесте говорилось: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 и благославляем его на вступление на престол государства российского. Царствование Николая II завершилось 3 марта. На следующий день завершилась и монархическая история России. Члены временного правительства встретились с новым царём Михаилом II, который пошутил, что это даже хорошо быть в положении английского короля, то есть не править, а только царствовать. Но в ходе беседы вдруг выяснилось, что никто, кроме Милюкова, монархии даже конституционной не желает. У Михаила не осталось иного выбора, кроме как тоже отречься. Оказывается, Миша отрёкся. Пишет в дневнике гражданин Николай Романов. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость. В Петрограде беспорядки прекратились лишь бы так продолжалось дальше. Увы, беспорядки только начинались. Российское государство, лишившись своей самодержавной ордынской основы, не могло не рассыпаться на куски. Заключение. Продолжение следует. Приступая к работе над писательской, то есть заведомо дилетантской историей государства, я написал в предисловии, что у меня нет концепции, которую я собираюсь обосновывать и доказывать. Её действительно не было. Она возникла в процессе чтения и анализа прочитанного. Не могла не возникнуть, поскольку я отношусь к категории авторов, которые верят, что человечество эволюционирует, что в этом движении есть смысл и что история учит тех, кто хочет и умеет у неё учиться. Позволю себе в самом конце ещё раз кратко суммировать те основные выводы, к которым я пришёл за годы погружения в события отечественной истории. Очень возможно, что мои заключения не покажутся читателю убедительными, но лично мне они многое объясняют. Прежде всего, для понимания специфики и природы российского государства важно учитывать, что возникло оно не в IX веке при полумифическом Рюрике, а намного позже. Домонгольская Русь, тем более рус Киевская это далёкий предок России, как и ещё нескольких современных стран. Фундамент государства, в котором мы сегодня живём, заложен во второй половине 15-го столетия Иваном III, великим князем московским и великим государственным строителем. За образец для подражания Иван Васильевич взял единственный известный ему успешный проект Чингисхановскую конструкцию, возродив её главные принципы. Поэтому я называю тип нашего государства ордынским. В этом термине нет ничего осуждающего. Великий монгол в своё время создал удивительно прочную, логичную и эффективную модель сильного и крепкого государства. Назову ещё раз непременные атрибуты ордынскости. Это прежде всего сверхцентрализованность и абсолютная вертикальность управления. Хан, начальники туменов, тысяцкие, сотники, десятники, а также три подпорки, без которых сверхцентрализация невозможна. Сакрализация государя, как живого олицетворения власти. Сакрализация государства как высшей ценности. Закон подчинён политической конъюнктуре, ибо никакая буква не должна быть выше воли власти. Как сказал Бенкендорф барону Дельвигу, законы пишутся для подчинённых, а не для начальства. Сильные стороны подобного государства ударопрочность, легкоуправляемость и высокая мобилизуемость. Слабых черт только две: Чрезмерная зависимость от личных качеств правителя, при монархии это фактор случайный и непредсказуемый, и замедленность развития, потому что диктат вездесущего государства парализует естественную предприимчивость подданных. При Иване III в условиях средневекового застоя второй дефект не имел особенной важности, но после того, как Западная Европа двинулась по пути экономического и социального прогресса, Россия всё время оказывалась в ситуации догоняющего. Чтобы понять логику всех изгибов и извивов российской истории, достаточно проследить за её главной фабулой метаморфозами ордынскости. Первая версия государства продержалась полтора века и рассыпалась, когда пресеклась династия Рюриковичей. Это подрубило опорную колонну сакральности царской власти, что привело к смуте и иностранной оккупации. Вторая версия, возникшая в 1613 году, просуществовала менее века, ибо была рыхлой, не вполне ордынской. Новая династия Романовы чувствовала себя неуверенно, и это вынуждало ее делиться властью с патриархией и высшей аристократией, Боярской думой. А время от времени даже созывать народных представителей, земские соборы. Выгодные стороны ордынскости при такой ослабленной централизации работали плохо. Пётр Великий, которого принято считать реформатором, на самом деле был контрреформатором, поскольку он вернул государство к прежней изначальной конструкции, восстановив и укрепив все четыре ордынские опоры. Церковь и аристократия были отстранены от участия в управлении, авторитет царя, теперь императора, вознесён до небывалых высот, всё население поставлено на службу государству. Жизнь страны регламентировалась не законами, а бесчисленным потоком царских указов. Адремантированная и отреставрированная система стала работать гораздо лучше и превратила Россию в великую, правда, только в военном отношении державу. Но одной административной вертикалью управлять такой большой страной во второй половине XVIII века становилось уже трудно. Поэтому Екатерина Великая несколько модернизировала формат государства. привлекла к управлению дворянство, превратив его из служащих в своего рода миноритариев, объединённых с главой корпорацией общностью интересов. Тем самым был ослаблен главный принцип ордынскости не делиться властью. Дворянское сословие с одной стороны очень помогало в строительстве и управлении империей, с другой начало сознавать себя некой отдельной силой. Так в России зародилось общество То есть про слойка сначала очень узкая людей, которые имели опасную склонность к независимому мышлению. В XIX веке общество постепенно становится всё многочисленней и всё влиятельней, по мере того, как в условиях мировой индустриальной революции острее проявляются недостатки ордынской модели: техническое отставание, экономическая неэффективность. Власть блюдёт свою вертикальность, не допускает общества к управлению. Это разрушило бы главную опору государственной стабильности. В результате часть общества радикализируется и возникает третья сила революционное движение. Как уже говорилось, сущностная разница между революционерами любой партийной принадлежности и той общественной силой, которую я очень условно называю либералами, заключалась в методах, которыми два эти лагеря добивались власти. Революционеры делали ставку на ее насильственный захват, либералы на ползучий. Государству с его сильным полицейским аппаратом совладать с революционерами было проще. Охранка и жандармский корпус с этой задачей, как мы видели, вполне справились. Но раздавить либеральную оппозицию способен только режим, готовый к беспощадным массовым репрессиям, то есть в принципе отвергающий традиционную этику и всякую претензию на респектабельность. Монархия могла себе такое позволить при Иване Грозном или Петре I, но не в 20 веке. Государство развалилось прежде всего вследствие кризиса верховной власти самодержавия. Главная российская опора насквозь прогнила. Её разрушили не революционеры и даже не либералы, она рухнула сама. Мы видели, как в феврале правительство по сути дела само ликвидировалось, а высший генералитет отказал царю в поддержке. Власть сама упала в руки либералам, и они, конечно, её не удержали, потому что сразу же разрушили все ордынские опоры и не создали взамен других. Где дезорганизованность центрального управления при низком престиже государственных институтов и слабости исполнительной инфраструктуры, да ещё в условиях войны, могла закончиться только новой смутой, хаосом и тотальным распадом. Зато большевики при всех их расглагольствованиях о народной свободе очень хорошо понимали природу ардынскости и быстро воздали все её четыре опоры в такой монолитности, какой страна ещё не видовала. В 17 году историческая история России заканчивается и начинается история современная, период, который ещё не закончен и потому с трудом поддаётся объективному бесстрастному анализу. Над Россией до сих пор витает дух минувшего столетия и главный его фигура Иосиф Сталин, об исторической роли которого сегодня всё ещё невозможно рассуждать, не впадая в эмоции. В общественно-политическом пространстве по-прежнему идёт борьба государственников с либералами. Всё так же и всё из-за того же. Сохранять в этой полемике нейтралитет затруднительно. У меня во всяком случае это не получается. Россия всё никак не выберется из проблематики XX века. Лишь когда он наконец с большим опозданием завершится, можно будет оглянувшись назад осмыслить его уроки и подвести итоги. Российское государство продолжает ходить всё по тому же заколдованному кругу. Можно ли из него вырваться? Читателю Васильевскому всю мою девятитомную эпопею должен быть очевиден ответ, к которому привело меня изучение минувшего. Всякая попытка изменить формат государства с авторитарного на демократический будет обречена на неуспех, если принцип сверхцентрализации управления сохранится. Расшатывание любой из опорных колонн без отказа от практики принимать все решения в ханской ставке, то есть в едином центре, неминуемо повлечёт за собой распад и хаос, после чего испуганное население столь же неминуемо предпочтёт вернуться к твёрдой власти. даже ценой всех обретённых свобод. Так, вероятно, и будет до тех пор, пока Россия не превратится из вертикального государства в горизонтальное, то есть в настоящую, а не номинальную федерацию. Когда это произойдёт и какой ценой покажет будущее? Возможно, не отдалённое